Глава пятая. Стук в дверь застал ее врасплох. Элиза крикнула незваному гостю, чтобы подождал минутку. Она думала, что кто-то из слуг принес ей напитки, но за дверью ее ждала Индира. «Хотите посмотреть мои работы?» – предложила девушка. Судя по бойкому взгляду, обычная живость к ней вернулась. «Мы ведь с вами обе художницы, если, конечно, фотографию можно считать искусством». Элиза вежливо кивнула. «Разумеется». «Главное, чтобы люди хотели смотреть на то, что мы делаем». Элизе было очень любопытно взглянуть на работы Индиры, но, откровенно говоря, еще больше ее интересовала сама художница. Было в этой девушке что-то непонятное. Кто она, откуда? Почему во дворце ей предоставлена практически неограниченная свобода? Ну а если совсем уж на чистоту, то Элизу очень занимал вопрос – Что за отношения связывают эту грациозную девушку и Джайанта? Индира изящно скользила по лабиринтам коридоров и покоям дворца, а полупрозрачная дупата развивалась за ее спиной. Но Элиза задыхалась здесь, а темные, тесные коридоры, затененные ниши и бесконечные узкие лестницы только усиливали это ощущение. Повсюду виднелись решетки джали. Пару раз Элиза едва не заплутала. После этого она уже никогда не удивлялась, что многие британцы описывали индийские дворцы как места, полные интриг и сплетен. И все же, когда они вошли в величественный дурбар, зал приемов, от его великолепия у Элизы захватила дух. Она окинула взглядом огромные медные двери двадцати футов в высоту, а потом искрящийся светом зеркальный потолок, выложенный драгоценными камнями, и невольно ахнула. Рубины, сапфиры, изумруды. Элиза не верила своим глазам. Индира с гордостью показывала ей портреты членов княжеской семьи, висевшие на стенах. Индира изобразила их всех в старом могольском стиле. Элизу привел восхищение талант девушки. «Это все твои работы?» Индира кивнула и с ноткой гордости в голосе подтвердила. «Да». «Наверное, ты не видишь необходимости фотографии, да?» Девушка смутилась, и Лиза ждала ответа. «Живопись. Мэра Пуар, наконец проговорила она. «Твоя любовь. Понимаю. Когда я пишу картины, будто попадаю в свой собственный тайный мир. У меня то же самое с фотографией. Ты показываешь вещи такими, какими их видишь только ты», — согласилась и Лиза, и встретилась с Индирой взглядом. Взвешивая каждое слово, она прибавила. «Я здесь не совсем. Честное слово, я тебе не конкурентка». «Значит, вы только за этим сюда приехали, чтобы фотографировать?» «Ну, конечно, зачем же еще?» Девушка окинула ее испытующим взглядом. На секунду в ее глазах что-то промелькнуло, но Индира больше ничего не сказала. «Уверена, мне здесь рады не все». Махарани Прея меня сразу не взлюбила. Индира рассмеялась. Прея никто не нравится. В том, что Джай такой, она винит британское образование, а вы британка. Такой? В каком смысле? С одной стороны, Джай старается не демонстрировать чувства, а это очень по К тому же он ни за что не признается в своих слабостях. Но с другой стороны, он самостоятельный, своенравный и часто не слушает родных. Каждый раз, когда ему предлагали жениться на юной красавице-принцессе, отказывался. Среди его друзей есть смутьяны, что особенно актуально с тех пор, как ввели налог на соль, и Ганди организовал против этого марш. Как я уже сказала, британцев прея недолюбливает, но недовольство населения растет, и ее страх перед революцией сильнее, чем антипатия к британцам. «Должно быть, она тревожится», – произнесла Элиза. Возможно, под жесткой броней прии скрывалась уязвимость. Махарани никогда не признается, но, скорее всего, да. С людьми, которые могут многого лишиться, часто так бывает. Может быть, она опасается того, что будет, если Индия получит самоуправление? Возможно. Но я думаю, что Аниш уже подготовился. В случае чего все богатства будут спрятаны в одном из старых туннелей под крепостью. А богатства немалые. Инди кивнула. «Дев тоже входит в число друзей Джая, призывающих к беспорядкам?» «Очень может быть. Ему не выдали лицензию на право владения пишущей машинкой. Это уже кое о чем говорит. Дев считает, что простым людям нужно давать образование, чтобы они говорили одним голосом или в один голос. В общем, что-то в этом роде». Индира пожала плечами. «Попробуй пойми, что у Дева на уме». Элиза тяжело вздохнула и решила сменить тему. «Где то научилась рисовать?» «В родной деревне. Меня Хаку учил». «То есть знатный человек?» «Да». «Но сама ты не знатного происхождения?» Инди покачала головой и опустила глаза. «Нет». Элиза надеялась, что девушка расскажет еще что-нибудь, но, похоже, она спряталась, как улитка, в раковину. Элиза не стала расспрашивать ее о прошлом, и вместо этого поинтересовалась, что Индире больше всего нравится во дворце. Девушка с облегчением подняла голову. Она явно радовалась, что разговор принял другое направление. «Все нравится, конечно же, но давайте лучше о вас поговорим. Вам никогда не хотелось выйти замуж?» Элиза сдержала улыбку. «Неужели она кажется этой девушке такой старой?» Глядя на прекрасные миниатюры Индиры, Элиза размышляла о том, как фотография постепенно захватила всю ее жизнь. В Париже она познакомилась с женщиной, которая собиралась стать профессиональным фотографом. Именно тогда Элиза поняла, что подобная цель вполне достижима. А после того, как одна из ее ранних любительских фотографий, запечатлевших маленького беспризорника, попала на страницы иллюстрированного журнала, Элиза прониклась уверенностью, что и она тоже может стать настоящим фотографом. Элиза помедлила и все же решила ответить честно. Возможно, когда-нибудь расположение этой девушки ей пригодится. Я была замужем, но мой муж погиб в аварии. Лицо Индиры исказила потрясенная гримаса. «Вы вдова?» – выдохнула она. Подобная реакция привела Элизу в замешательство – У нее упало сердце. Она не отдавала себе отчета, какой сокрушительный эффект способно произвести это признание. Джай предупреждал, что о ее статусе лучше помалкивать. Но вот Элиза ненароком упомянула мужа в разговоре с Девом, а теперь еще и Индира знает о ней правду. «О чем Элиза только думала?»